Глава 21. Свидетельствует дознание. Пятница, 26 июня. Расследование о трупе поле Алексиса продолжилось 26 июня к явному обличению и триумфу инспектора Умпелти. Годы, так ему казалось, он проводил расследование чего-то совсем нереального. Несмотря на фотографии, сделанные гарит он с самой волнующей минуты начинал думать, что этот труп был мифом. Однако теперь он точно находился здесь, вполне реальный, отличный, ну или сравнительно плотный. Правда, он не содержал в себе достаточной информации, как надеялся инспектор. Труп не стал законченной яркой этикеткой, на которой было бы написано четкими буквами «Внимание, самоубийство» или «Это модель убийства года». Тем не менее, это был труп, и таким образом что-то уже было достигнуто. Цитируя лорда Питера, который очевидно специализировался на мнемонике, мнемоника искусство запоминания. Умпилти сейчас мог произнести. Хотелось жына выпить мне от потрясения, не трупа, не состава преступления. Но несмотря на шутки рока и на прочие волнения, труп сейчас у нас, а одна конец состава преступления. Возник небольшой спор, обсудить ли подробно все это дело на следствии или все эти запутанные серии, нити и улик, скрытые подозрения и дознания отложить до дальнейших допросов. Однако в конце концов порешили дать следствию идти своим путем. Могло ли из этого выйти что-нибудь полезное, не знал никто. В любом случае в свое время должно выясниться, где находятся возможные подозреваемые. И, например, очевидная нить, конская подкова, конечно, уже была на готове у полиции. Первым, кто давал показания, был инспектор Умпилти. Он коротко рассказал, что труп был обнаружен плотно втиснутым в глубокую расщелину в дальнем конце рифа клыков, откуда его извлекли со значительными трудностями. Ну, очевидно, его смыло в этом положении сильной волной на предыдущей неделе. Когда его обнаружили, Он был сильно раздут, но не всплывал, потому что удерживался тремя стами фунтами золота, зашитыми в пояс. Сенсация! И инспектор предъявил пояс и золото, которое жюри изучило с благоговением и любопытством, а также паспорт, найденный на покойном. В нем совсем недавно была проставлена виза во Францию. Два других предмета, представляющих интерес, были также найдены в нагрудном кармане мертвеца. Один являлся неоправленной фотографией очень красивой девушки русского типа, одетой в шарообразный головной убор из жемчужин. На фотографии тонким, выглядевшим по иностранному почеркам, было написано имя Феодора. На фотографии не имелось метки фотоателье, или её вообще никогда не ставили, либо искусно стёрли с картонки. Состояние сохранности фотографии было неутешительное. Она хранилась в одном из делений красивого кожаного бумажника, который защитил её, ну, до какой-то степени. Бумажник не содержал в себе больше ничего, если не считать нескольких денежных купюр, нескольких марок и половинки обратного билета из Уилверкомба до полустанка Дарли, датированного 18 июня. Второй предмет являл собой нечто более загадочное. Это был листок бумаги, инкварто. 1/4 доли листа, покрытый записями, но настолько испачканный пятнами крови и морской водой, что запись была почти неразборчива. Эта бумажка не была положена в бумажник, а запрятана позади него. То, что могло быть прочитано, было написано прописными буквами багрово-пурпурными чернилами, которые хотя расползлись и очень сильно смазались. Всё-таки довольно сносно сумели противостоять воде, где они пребывали неделю. Можно было разобрать несколько фраз, но они явно не могли порадовать. Например, имелся отрывок, начинающийся очень мелодично, сольфа. Однако он быстро вырождался в неуклюже ТГМЗ БХЛ ЛККЗМ. V-X-E, после чего терялся в грязном темно-красном пятне. И все это заканчивалось словами, которые могли являться подписью. Уфна акц. Коронер спросил инспектора Умпилти, не мог ли он пролить какой-нибудь свет на эту бумагу. Но Умпилти ответил, что это сумели бы сделать двое свидетелей, и отошел, чтобы уступить место миссис Лефранс. А зайкой меблированных комнат, которая находилась в сильном нервном потрясении, в слезах и в пудре, спросили: "Не могла ли она опознать труп?" Она ответила, что может это сделать по одежде, волосам и бороде, а также по кольцу, которое покойный всегда носил на левой руке. "Но «Ну вот что касается его бедного лица", всхлипнула миссис Лефранс. "Тут я просто не могу говорить о нём, как если бы я была" его собственной матерью, а я уверена, что любила его как сына. Оно ведь всё обгрызано этими ужасными тварями. И чтоб мне провалиться, если я когда-нибудь съем краба или омара, надеюсь, что за это бог поразит меня на смерть. А сколько омар в подмоинезом я съела в давние деньки, не знаю и, конечно, не удивлюсь, если теперь меня будут преследовать кошмары. Когда мне известно, откуда появились эти чудовища и чем они питаются, присутствующие вздрогнули. И представители администрации Респлендента, находящиеся в комнате, поспешно отправили с посыльным записку соответствующим поварам: "Приказываю им ни в коем случае не ставить в меню ни крабов, ни омаров, ну, по меньшей мере, недели две". Миссис Лефранс далее дала показание, что Алексис обычно получал письма из чужих краёв и очень много времени тратил на то, чтобы прочитать и ответить на них. Так, после получения последнего из писем, утром во вторник он вёл себя очень странно и возбуждённо. В среду он оплатил все неуплаченные чеки и жёг большое количество бумаги. Тем временем он поцеловал её и таинственным тоном заговорил о возможном отъезде. который должен произойти в ближайшем будущем. И он ушёл утром в четверг после довольно скудного завтрака. Он не взял с собой никакой одежды и унёс с собой ключ от комнаты, как будто намереваясь возвратиться. Была предъявлена фотография. Миссис Лефранс никогда не видела её прежде, и она также никогда не видела оригинала, изображённого на ней. Она никогда не слышала, чтобы Алексис говорил о ком-нибудь по имени Федора Она не знала никакой женщины из его жизни, кроме Лейлы Гарланд. С ней он встречался некоторое время до миссис Вэлдон, леди, с которой он обручился, чтобы пожениться как раз в то время, когда умер. Это, естественно, сосредоточило внимание собравшихся на миссис Вэлдон. Генри протянул ей в лакон с нюхотельными солью и что-то сказал. А она ответила ему чуть заметной улыбкой. Следующим свидетелем была Гаррид Вэль. которая дала подробный отчет об обнаружении трупа. Корнер тщательно допросил ее о том, что касалось положения трупа и состояния крови, и Гарриет оказалась очень хорошим свидетелем по этим пунктам. Ее тренировка в качестве писателя детективных романов обучила ее обращать внимание на детали такого рода. Он лежал с подтянутыми вверх коленями, словно он находился в этом положении, когда падал, Одежда была в полном порядке, левая рука согнута, чья кисть и запястье находились прямо под горлом покойного, правая рука свисала с края скалы, находясь непосредственно ниже уровня головы. Обе руки, в том числе и их кисти, пропитались кровью. Когда я увидела труп, кровь скопилась в луже в вложбинке скалы прямо под горлом мертвеца и всё ещё капала вниз на переднюю часть скалы. Вид трупа говорил о том, словно горло покойного было перерезано в тот момент, когда он наклонился вперёд, как, например, если человек умывается над тазом или его тошнит. Когда я сдвинула труп с места, кровь обильно и свободно потекла из порезанных сосудов. Я не заметила, чтобы какие-нибудь брызги крови высохли на солнце, и не думаю, чтобы так случилось, поскольку лужа крови и сама кровь под покойным закрывались от прямого попадания солнечных лучей его телом. Когда я всё-таки его приподняла, Кровь хлынула из него потоком, как я уже говорила прежде, и стекала вниз по скале. Она была совершенно жидкой и струилась очень обильно. Я не дотрагивалась до рукавов его пиджака, перчатки, которые находились на руках покойного, были пропитаны кровью и были на ощупь мягкими и влажными. Эта одежда была совсем не такая, как будто она пропитана свежей кровью. И в то же время я видела бинты пропитанный какое-то время назад кровью, и мне знакома жёсткость и липкость запёкшейся крови. При прикосновении тело оказалось тёплым. Поверхность скалы была раскалённой, поскольку стоял очень жаркий день. Я не двигала тело, если не считать того, что лишь немного повернула его и вначале приподняла голову. Теперь я, конечно, сожалею, что не попыталась оттащить его подальше к пляжу. Однако я не думала, что мне хватит сил, чтобы проделать такую трудоемкую работу, и полагала, что сумею быстро найти помощь. Коронер сказал, что жюри не может упрекнуть мисс Вейн за то, что она не попыталась унести труп, и похвалил ее за ум и самообладание, продемонстрированные ей в столь трудной ситуации, когда она догадалась сделать фотографии и провела самостоятельно расследование. Фотографии вручили жюри, и после того, как Гарет рассказала о всевозможных трудностях, с которыми ей пришлось встретиться, прежде чем она смогла связаться с полицией, и ей разрешили выйти. Следующим свидетелем был полицейский врач доктор Вэнччерч. Согласно тщательному изучению фотографий и самого трупа, он составил заключение, что горло покойного было перерезано одним единственным ударом при помощи орудия с остро отточенным лезвием. А мары и крабы объели значительную часть мягких тканей. Однако фотографии сыграли тут огромную роль, так как чётко показывали, что горло было перерезано с первой попытки, без нанесения каких-либо предварительных поверхностных ран. И такая рана стала причиной потери крови, безусловно. А в том случае, если убийца находился в описанном вами положении, его руки и одежда неизбежно сильно испачкались бы. Ну, его правая рука и кисть, наверняка. Но одежда могла и не испачкаться, так как она была закрыта телом жертвы. Вы проводили вскрытие, чтобы выяснить, имелось ли ещё какая-нибудь причина смерти? Э, что вы считаете, что выявилось с причиной смерти? Доктор Фенчерс? Всё ещё слекал улыбаясь, ответил, что по его мнению, причиной смерти явилось острое кровотечение, связанное с разрывом дыхательного канала. Корнер был юристом и очевидно не желал предоставить возможность свидетелю-медику кнуть свою собственную линию, поэтому он заупорствовал. "Я не намерен коламбурить", заметил он извитянным тоном, "попрошу всё разъяснить так, чтобы мы поняли, действительно ли смерть была вызвана раной горла". Или всё-таки имеется какая-нибудь вероятность, что покойный был убит ещё каким-нибудь способом, а потом ему уже перерезали горло, чтобы создать видимость самоубийства. Я, конечно, вас понимаю, но могу сказать, непосредственной причиной смерти явилось перерезанное горло. Вокруг сердца имелось очень слабое свёртывание крови, ну, на удивление незначительное. Так, теперь всё ясно. Вы сказали, что горло, которое я перерезали, стало непосредственной причиной смерти. Что именно вы хотели этим сказать? Ну, я намеревался исключить малейшую вероятность того, что покойный мог также принять яд. Редко можно встретить самоубийцу настолько вдвойне предусмотрительного. Однако, по правде говоря, внутренние органы покойного не показывают, что имели место какие-нибудь признаки такого характера. Ну, если хотите, я могу произвести дополнительный анализ. Благодарю вас, доктор. Это было бы желательно. Наверное, в равной степени возможно, что этот человек накануне употреблял наркотик на какой-нибудь вечеринке, ну, перед тем, как получить этот удар. Ну, всё возможно. Наркотик могли дать заблаговременно, чтобы более легко вызвать приступ болезни. Тут поднялся инспектор Омпильти. И попросил корренера обратить внимание на свидетельские показания Гарет и на фотографии, подтверждающие то, что покойный пришёл на скалу один. Благодарю вас, инспектор. Мы вернёмся к этому позднее. Разрешите мне сначала покочить со свидетельскими показаниями медика. Доктор, вы слышали отчёт мисс Вэн об обнаружении трупа и её утверждение, что в 10 минут 30 кровь была всё ещё жидкой? Так какой вы сделаете вывод о времени смерти? Ну, я бы сказала, что смерть произошла совсем незадолго перед обнаружением трупа. Но не раньше, чем два часа. Это самое большее. А мог человек быстро скончаться э, от перерезания горла, вроде описанного? Ну, он скончался бы точно же. Следовательно, мы можем принять заключение, что рана действительно была нанесена без всякого сомнения не раньше, чем два часа? Именно так. Два часа – это крайний предел. И я бы сказал, можно предположить, что это произошло чуть позже. Благодарю вас. И только ещё один вопрос. Вы слышали, что поблизости от трупа была обнаружена бритва? Инспектор: "Не будете ли вы так добры передать свидетелю вещественное доказательство?" Как по-вашему, доктор, внешний вид раны соответствует тому, что она могла быть нанесена именно этим оружием? Безусловно, да. Это была она или схожая с ней бритва? Она могла бы стать идеальным оружием для этой цели. Как вы считаете, большая или физическая сила потребовалась, чтобы нанести такой удар этим или схожим с ним оружием? Да, значительная сила, но не исключительная. Многое зависело бы от обстоятельств. А вы не объясните, что вы имеете в виду? Ну, в том случае, если это самоубийство. Известно, что раны такого рода наносятся человеком довольно ординарным. или даже слабого телосложения. В случае же убийства многое зависело бы от того, способна ли жертва оказать какое-либо эффективное сопротивление нападению. Обнаружили ли вы ещё какие-нибудь следы насилия? Никаких. Даже признаков удушения или избиения? Ни одного. Ничего выдающегося, кроме естественного воздействия воды. Полная цицуция посмертных пятен. Я приписываю последнее очень небольшому количеству крови, находящемуся непосредственно в трупе, а также тому обстоятельству, что труп не оставался в одном положении, а был вскоре смыт после смерти со скалы и упал в воду.